Его лордство граф Ангский, капрал Шнобби шнопс толкнул дверь штаб-квартиры городской стражи и, пошатываясь, перевалился через порог. Сержант Колон оторвал взгляд от стола и ахнул. «Шнобби, с тобой все в порядке!» воскликнул он, оббегая стол, чтобы поддержать падающее тело. «Это ужасно, Фред, ужасно!» «Садись на стул, ты такой бледный!» «Меня одворянили, Фред!» – простонал Шнобби. «Не может быть! Ты видел, кто это сделал?» Шнобби, не пускаясь в дальнейшее объяснение, протянул колонну свиток, который ему всучил дракон, король гербов, и откинулся на спинку стула. Из-за уха он вытянул длинную и тонкую самокрутку и трясущимися руками прикурил ее. — Не знаю, что и делать, — сказал он. Сидишь тише травы ниже воды, не высовываешься, не создаешь проблем, а потом вот такое. Колонн медленно читал свиток. Губы его шевелились, проговаривая особо трудные слова типа «и» и «это». — шноби ты сам-то читал, что тут написано. Тут говорится, что ты теперь настоящий лорд. Старик сказал, они еще раз все перепроверят, но он думает, что и так все ясно. Кольцо и так далее. Фред, что мне теперь делать? Сидеть сплошь дурноста и есть сварфоры. Как правило, все лорды этим занимаются. В том-то и дело, Фред. У меня нет особняка. Нет земель, нет денег, ни медика. Что, совсем ничего? «Не гроша, Фред». «Я думал, у всех шишек имеется сундук другой, с деньгами». «Ну, а у меня шишка от сундука. Я недавно свой сундук проверял. Он абсолютно пуст, а крышка его как упадет». «Фред, я ничегошеньки о лордстве не знаю. Я не хочу носить элегантную одежду, танцевать на охотах, охотиться на балах и все такое». Сержант-колон опустился на стул рядом с ним. — А ты что, ничего не подозревал, что кто-то из твоего семейства, кого-то там, того самого или наоборот? Э, — Мой двоюродный братец Винцент вторгся как-то в дом герцогини Щеботанской с неприличными намерениями. — Что, к самой герцогине? — Нет, к ее служанке. Наверное, это не считается. А кто-нибудь еще об этом знает? Ну, она знает. Она потом пошла и все рассказала. Я имею в виду о том, что ты граф. Только господин Ваймс. Ну, тогда все значительно упрощается. Возвращая свиток, пожал плечами сержант Колонн. «Просто держи рот на замке, и все. Тогда тебе не придется ходить в штанах сплошь из золота и охотиться на всяких балах, кем бы эти твари ни были. Ты сиди. Я тебе сейчас чайку заварю. Мы все придумаем, ты не волнуйся». «Спасибо, Фред». «Ну, мы ж благородные люди, а, ваше лордство», — улыбнулся Колон. «Слушай, Фред, пожалуйста, не надо», — слабо ответил Шноби. Дверь в штаб-квартиру распахнулась. Огромным клубом влетел туман. В его сердцевине светились два красных глаза. Когда же туман рассеялся, проступила фигура голема. Громко сглотнул колонн. Голем протянул ему грифельную доску. «Я пришел к вам!» «Да-да, да-да, я и да, я понял», — поспешно ответил колонн. Голем перевернул дощечку. На другой стороне было написано «Я признаюсь в убийстве. Это я убил старого священника. Преступление раскрыто». Колонн, как только у него перестали дрожать губы, обошел стол, кажущийся теперь таким хрупким, и принялся рыться в бумажках. «Ты следи за ним, Шнобби», — шепнул он. «Смотри, чтобы этот тип не убежал». «А с чего бы ему убегать?» — спросил Шнобби наконец сержант колонн нашел относительно чистый лист бумаги так так так думаю нет не так лучше я сам как тебя зовут дорфул написал голем